Мои слова вызвали бурю. Я остался на трибуне, перелистывал лежавшую там газету и после того, как волнение улеглось, закончил свою речь. На придворных празднествах, происходивших во время Соединенного Лантага, король и принцесса прусская явно избегали меня, но по разным мотивам. Принцесса, потому что я не был либералом и не пользовался популярностью, а король, по причине, которая стала для меня ясной лишь позднее. «Принцесса Прусская» — титул супруги принца Прусского. В данном случае речь идет о супруге будущего короля Вильгельма I Августа. Когда во время приема членов флантага король избегал говорить со мной, или когда во дворце, обходя круг и заговаривая с каждым по очереди, он смолкал, как только доходил до меня, возвращался обратно или направлялся на противоположный конец зала, в такие моменты у меня невольно являлось подозрение, что я в своем пылком увлечении реализмом переступил границы, которые король поставил себе. Неосновательность этого предположения выяснилась лишь несколько месяцев спустя, когда, совершая мое свадебное путешествие, я посетил Венецию. Свадьба Бисмарка с Иоганной фон Путкамер состоялась 28 июля 1847 года. С 6 по 9 сентября 1847 года Бисмарк с женой жили в Венеции. Король, узнав меня в театре, назначил мне на другой день аудиенцию и пригласил к столу. Это было для меня такой неожиданностью, что при моем легком багаже и неумелости местных портных я был лишен возможности явиться в соответствующем случае костюме. Прием был настолько милостив, и беседа, между прочим, и на политические темы была такова, что я мог заключить из нее об одобрении и поощрении занятой мной в лантаге позиции. Король приказал мне явиться к нему зимой, что и имело место. При этом, а также на малых обедах во дворце, я убедился в полном благоволении ко мне обоих высочайших особ и в том, что король, избегавший в период сессии Лантага говорить со мной публично, не имел намерения выразить этим порицанием моему политическому поведению, а стремился лишь не обнаруживать тогда своего одобрения перед посторонними. Глава вторая. 1848 год. Первое известие о событиях 18 и 19 марта 1848 года я получил в доме моего соседа по имени графа фон Вартенс-Лебена-Каров, где нашли приют, бежавший из Берлина дамы. 18 и 19 марта 1848 года в Берлине произошло восстание, которое явилось началом мартовской революции 1848 года в Пруссии. Политическое значение событий подействовало на меня в первый момент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 что и было исполнено при живейшем участии женщин. Затем я приказал взять из церкви и поднять на колокольни белое знамя с черным крестом, воспроизводившим форму железного креста, и выяснил, сколько было в деревне ружей и огнестрельных припасов.